Получив желанную повинную, следователи составили обвинительное заключение и направили дело на рассмотрение военной коллегии Верховного суда СССР. В течение 15 минут суд разрешил судьбу Зиньковского-Задова, признав его виновным в совершении преступлений в банде «Махно», а также в шпионской деятельности «Махно» пользу румынской и английской разведок. По приговору суда Зеньковский задав был расстрелян в 1938 году. В материалах дела отсутствуют какие-либо факты шпионской деятельности Зеньковского. Остаётся неизвестным, какие он собирал сведения, когда, кому, каким способом их передавал. Кроме того, В отношении Карелина и Пескарёва, якобы завербовавших его в шпионскую сеть, в последующем уголовные дела прекращены за отсутствием в их деяниях состава преступления. Одесским чекистам для проверки этого обвинительного тезиса пришлось проделать кропотливую работу. Были проанализированы десятки архивных уголовных дел на лиц упоминавшихся в деле Зеньковского осуществлены проверки по более чем 20 центральным, местным, государственным и партийным архивам. Никаких доказательств о принадлежности Зеньковского задова к иностранным разведкам не добыто. Более того, выяснилось, что бывший сотрудник госбезопасности Шаев Шандер Являвшеся инициатором разоблачения Зеньковского как врага народа в 1939 году за фальсификацию этого дела уволен из органов НКВД и исключён из членов ВКП(б) Всё это позволило сделать вывод о незаконности обвинения Зеньковского в шпионской деятельности и принадлежности к румынской и английской разведкам. А недоказанная виновность, как известно, приравнивается к юридической невиновности, и неустранимые сомнения по принципу презумпции невиновности следует толковать в пользу обвиняемого. Что же касается его деятельности у Махно, то она действительно имела место и подтверждена материалами уголовного дела. Однако в 1937-1938 годах он не мог быть привлечен к уголовной ответственности за службу у Махно в соответствии с постановлением Президиума ЦИК Союза СССР об амнистии, От 2 ноября 1927 года во втором пункте этого постановления прямо указывалось «Освободить от дальнейшего пребывания под стражей всех трудящихся осужденных по приговорам суда или административных органов за контрреволюционную деятельность, имевшую место за во время Гражданской войны по 1 января 1923 года. Все незаконные производством дела этого рода подлежат прекращению. Исходя из смысла данного постановления, совершение преступлений в армии Махно Зиньковскому Задову простилось от имени государства. Реабилитация основывается только на на требованиях закона. Прошлое Зеньковского Задова не могло перечеркнуть закон. Поэтому прокуратура СССР внесла протест в пленум Верховного суда СССР на приговор в отношении Зеньковского Задова. 29 января 1990 года протест был удовлетворен. Изеньковский задов реабилитирован. В 1988, в 89 годах в Украине не были реабилитированы 3474 человека. В среди них, например, Шуберт, осуждённый военным трибуналом войск НКВД Запорожской области по статье 54.1а Ука СССР к 20 годам лишение свободы